Глава седьмая После завтрака демон ушел. А Лера так и осталась сидеть за столом. Каждый раз после встречи с ним ощущается пустота. Будто он забирает часть души. Высасывает. Но что еще хуже, на место эйфории пережитого удовольствия появляется жгучая обида. Просто до слез. А все потому... что после столь откровенных и постыдных занятий Вилли аль покидает её. Если даже будет ещё откровение, ещё постыднее, что ж тогда делать? Как научиться не принимать его касаний и ласки близко к сердцу? Слишком всё интимно. Возможно, демоница мы проще. Но она-то не демоница. Лира считала минуты до его возвращения. Скорей бы попасть в родной мир. Увидеть других людей и окунуться в шум и суету. Здесь находиться просто невыносимо. Чертова тишина и безжизненность каждым днем давят все сильнее. И через полтора часа Вилиал пришел за ней. Выглядел он бодро, на губах застыла привычная ухмылка, глаза по привычке сверкали из-под челки. Готово, птичка. А Лера и одеться-то не успела, точнее совсем забыла. «Нет?» и направилась к шкафу. Но раскрыв его, вдруг замешкалась. Не поможешь? В чём? В выборе. Что бы такая сильная штучка и не могла выбрать для себя наряд, юлишь госпожа Мелих. Возможно, посмотрела на него через плечо. Так что, поможешь? Ну вот это да. А она быстро смелееет. С другой стороны, тёмный дух демона ужирвался к ней. И бороться оказалось бессмысленно, потому что Виллиал снова уступил. Он подошел к Лере, затем посмотрел на одежду, что висело с тройным рядочком на вешалках. — Думаю, это... — снял со штанги платье Миди. — Да, определенно. — оглядел наряд. — И все? — А что еще? И Лера сбросила себе легкий халат, под которым ничего не было, кроме серебряной цепочки на шее. «Откуда это?» — провел пальцем по украшению, задел шею, вызвав отряд мурашек, кои словно по команде разбежались по телу. Астралия должила. «Выходит, нашла подход к нашей смотрительнице?» «Не знаю, но она милая временами». Вилял тогда, снял платье с плечиков, а Лера подняла руки. Парохладная ткань платья, точно жидкий шелк стекла — вниз по бархатистой коже. Подол чуть ниже колена, довольно пышная юбка, но в то же время лёгкая, скромный верх с умеренным декольте и рукавом 3/4. Прекрасный выбор. Даже удивительно. Лери думала, что он выберет что-то более откровенно вульгарное, а нет. Я справился, усмехнулся Демон, а руки так и держал на её талии. Красиво, мне нравится. «Только кое-что ты -то забыл». «Что?» Даже нахмурился. «А если подует сильный ветер и подолзо дерется?» Говорила, не глядя ему в глаза. «Это ведь первые попытки прощупать его хоть немного, понять». «Ах, да. Но, милая, с этим ты уже сама справишься. Я люблю трусики женщин снимать, а девать не мое». И поспешил ретироваться. «Сама так сама». прошептала, после чего полезла в ящик с нижним бельём. Чёрное платье значит чёрные трусики. Взяла самые обычные с небольшими гипюровыми вставками по бокам. На ноги нацепила полоса Пошкина, в всякий случай прихватила кожаную курточку. Что ж, самое то для посещения кафе или прогулки по парку. Из комнаты вышла, тут же встретилась взглядом с Демaном. Вилял наконец-то выглядела обычно. Никаких его чёрных рубах, кожаных штанов, вместо этого обычная чёрная футболка, тёмно-синие джинсы и чёрные кеды. Волосы собрал в хвост. Стоял он, заложив руки за спину. Честное слово, будто у них свидание. Интересно, а она пошла бы с ним на свидание? Удивительным образом один и тот же вопрос прозвучал в головах обоих одновременно. "Идём?" склонил голову набок Красивая птичка. Очень красивая. И как бы она ни пыталась казаться смелой, в глазах по-прежнему тсарил её страх и стыд. Идём. И сделала глубокий вдох. Они устремились по коридору, прошли холл, а подвёл её демон к той самой винтовой лестнице, что вела на крышу. До ушей Леры донёсся щелчок. Виллиал пошёл первым, открыл люк. Давай руку. подал ей свою. С замиранием сердца она поднялась наверх. Однако то был всего лишь чердак, а вот на саму крышу вела другая лестница, что скрывалась во тьме. Тем не менее чердак впечатлил размерами и чистотой. Здесь не было ничего, кроме опорных балок. «Предупреждаю сразу», остановился демон у второй лестницы. «Переход будет не таким комфортным». Придётся тебе побороть страх высоты, если таковой имеется. Но я буду рядом. Мне всё равно, я хочу домой. Но смотри. Вильел открыл очередной люк, сразу же в лицо подул прохладный ветер. Они выбрались на крышу. Оказывается, по центру милая небольшая площадка, окружённая тропицами крыш. Куда дальше? куртанулся к Русебе Лере. Но Дима ничего не ответил, он взял за руку и потянул за собой. Когда пересекли площадку и обогнули одну из трапеций, оказались на выступе. Лера тут же вцепилась в виляло, поскольку, кажется, поняла о том, о чём он говорил минут 5 назад, про страх высоты и прочее. Выступ расположился над озером, что мерцало над дне обрыва. Только не говори, замотала головой. Да, птичка, придётся нам полетать. Нет, нет, ты что? Чёрт побери, неужели тебе нет другого способа? О, нет. Войти в зеркале можно из разных точек, а вот выйти лишь из одной. Эта точка находится там, указал вниз. А зачем с крыши-то прыгать? Уже вся дрожала мелкой дрожью. Не зачем. пожал плечами с лукавой ухмылкой. Мне просто захотелось полетать с тобой. Издеваешься? Сразу отпустила его, начала пятиться назад. Но глаза Димона тутчас заплыли тьмой, а в следующую секунду он обнял Милек за талию и уволок за собой. И последовал полёт. Хотя нет. Стремительное падение с ужасной высоты. Лира даже кричать не могла. Ветер забивал дыхание. А вилял держал ее крепко и летел спиной вниз. Ему-то не привыкать. Как долго длилось падение, непонятно. Но в какой-то момент Лера отпустила страх. Потому что с ним не страшно. Такое ощущение, что с ним уже ничего не страшно. Лишь бы держал крепко, как сейчас. И вот падение, но вместо того, чтобы удариться о воду, они провалились в пустоту. Ту самую. оглушающую статичную. На этот раз веляла Кутал Леру своей тёмой, чтобы ослабить негативное воздействие во время перехода. Очнулась она в парке, на скамейке, на плече демона. А напротив них метрах в 20 шумел огромный фонтан. "Где мы?" простонала. Голова гудела, в глазах двоилось. В парке Горького. Его голос прозвучал спокойно, расслабленно. «М-м-м-м!» И снова прикрыла глаза. «Я здесь частенько бывала раньше». «Не самое красивое место на самом деле». «И долго я была в отключке», — вдохнула аромат его футболки. «Три часа, птичка. И, честно говоря, я не чувствую своей задницы». На что Лера улыбнулась. «Не хочется поднимать голову с плеча». Не хочется терять его запах. Но потом поняла, что её за тоже онемел за трита часа в одном положении. Я сообщил твоему отцу о прибытии. Зачем? Так положено. Ясно. И всё-таки холодок пробежал по спине. Лера, твой жених желает встречи. И раз уж мы оказались здесь, что? Тут же поднялась «Догон? Когда?» «Завтра или послезавтра. Как уж решит отброск Эрадана. Поэтому мы остановимся в моей квартире». «У тебя есть квартира?» «Само собой есть». И последовал недовольный смешок. «Я знаешь ли, не круглогодично обитаю в Зазеркале». «Интересно, какой он?» протянула Лера, глядя на воду, этот дагон. Ну вот скоро и узнаешь. Поспешил подняться. Идём. Сегодня время в твоём распоряжении. Странное поведение, однако. Откуда столько резкости в голосе, в движениях? Какие же непостоянные существа эти демоны? Или ему тоже неприятна мысль о догоне? Хотя ему-то что?